«Помогите!» «Джентльмены!» Дядя тотчас же выскочил из кареты с таким азартом, что она подпрыгнула на ресорах. «А, так значит, вы передумали!» — сказал кондуктор, увидев, что дядя стоит перед ним. Дядя несколько секунд смотрел на кондуктора, подумывая о том, что, пожалуй, не худо было бы вырвать у него мушкет, выстрелить в лицо человеку с большим палашом,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 Зола еще лежала белыми хлопьями в очаге, но камин был холодный, а все вокруг казалось унылым и мрачным. — Не дурно, сказал дядя, озираясь по сторонам. — Почтовая карета продвигается со скоростью шести с половиной миль в час и останавливается неведомо на какой срок в такой дыре. — Это не по правилам. Об этом будет сообщено. Я... «Напишу в газеты!» Дядя говорил довольно громко и непринужденно, желая втянуть в разговор двух незнакомцев. Но те не обращали на него внимания и только перешептывались и хмуро косились в его сторону. Леди находилась в другом конце комнаты и один раз осмелилась сделать ему знак рукой, точно взывая о помощи. Наконец двое незнакомцев подошли к дяде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 Он укратко огляделся, отыскивая какой-нибудь метательный снаряд или оружие для защиты. И в тот самый момент, когда были обнажены шпаги, заметил в углу камина старую рапиру в заржавленных ножнах. Одним прыжком дядя очутился возле нее, выхватил ее из ножен, молодецкий взмахнул ею над головой, попросил молодую леди отойти в сторону, швырнул стул в небесно-голубого джентльмена, а ножный в лилового —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 Пагу по самую рукоятку пригвоздила его крепко-накрепко к стене.